Не сказал ли ты, Алексей Архипович, лишнего, обидного? Хватит! Скоморошничать можете в своей каюте. В самом деле хватит. Информирую. Мой заместитель по научной части, товарищ Корсаков, послал начальнику управления радиограмму в коей выразил беспокойство по поводу намерений капитана Чернышова. Зачитываю ответ. Категорически приказываю, в экспериментальных целях ограничиться 15-20 тоннами льда. Точка. В случае нарушения будете освобождены своих обязанностей. Точка. Подпись. Предлагаю хором прокричать Ура! Через два часа приступаем к околке льда. Редкостно, спокойно прошли две недели. Настолько умиротворяюще спокойно, что я впервые за время плавания по-настоящему выспался и даже прибавил в весе. Утром мы выходили в море, набирали лед и возвращались обратно в бухту, где при помощи кренования определяли его вес, окалывались и снова шли в море. Забавная штука – кренование, вроде развеселой игры для школьников младшего возраста. Перед отплытием экипаж выстраивается и по команде бегает от одного борта к другому. Судно раскачивается, и прибор пишет крен, замеряет амплитуду колебаний. По возвращении беготня повторяется, записи амплитуд сравниваются, и по формуле определяется ледовая нагрузка. Казалось бы, самодеятельность. А точнее, количество набранного льда не определишь. Разве что на аптекарских весах. И так каждый день. В шторм случалось, что положенные 20 тонн мы набирали часов за пять, а однажды даже за четыре. В другие выходы и за сутки лед еле-еле нарастал но столь разные условия как раз и оказались необходимыми для вдумчивого анализа всех стадий обледенения. Были успешно испытаны такие средства защиты, как смывание снежной каши и слабого льда горячей водой из пожарных шлангов, три вида эмалей и прочее. Ежедневно проходили обсуждения. Материал накапливался интереснейший, и научный состав экспедиции – Не скрывал своего удовлетворения. Обрел спокойствие и экипаж. Конечно, палубные матросы ворчали. Невелика радость сбивать и сбрасывать за борт многие тонны льда. Но работа была будничная, без особых тревог и овралов, и времени для досуга оставалось достаточно. По 10 человек набивалось в кубрик послушать веселую травлю Пёрышкина. Вечерами в кают-компании крутились фильмы. В каютах сражались в шахматы, будь то и не было никаких треволнений, мир и благополучие снизошли на СРТ Семен Дежнев за эти недели. Чернышов в обществе появлялся редко. На обсуждениях отмалчивался, вообще как-то ушел в тень и поблек. Я прижался лбом к холодному окну. Темнело. На небе зажглись первые звезды. Откуда-то вывалилась луна. Шторм по-настоящему еще не разыгрался. Наметанным взглядом я определил 3-4 забрызгивания в минуту. Палуба, однако, покрылась ледяной коркой.